С их светилами. Он наступал, как будто на меня, От голода рыча свирепело И самый воздух страхом цепеня. И с ним волчица, чье худое тело, Казалось, все алчбы в себе несет, Немало душ из-за нее скорбело. Меня сковал такой тяжелый гнет, перед ее стремящим ужас взглядом, что я утратил чаянье высот. И как скупец, копивший клад за кладом, когда приблизится пора утрат, скорбит и плачет по былым отрадам, так был и я смятением объят. За шагом шаг, волчицей неуемный туда теснимый где лучи молчат. Пока к долине я свергался тёмный, какой-то муж явился предо мной, от долгого безмолвия, словно томный. Какой-то муж Вергилий, 70-19 годы до нашей эры, знаменитый римский поэт, автор Энеиды. В средние века он пользовался легендарной славой мудреца, чародея и предвозвестника христианства. В божественной комедии Вергилий, ведущий поэта через ад и чистилище к земному раю, символ разума, направляющего людей к земному счастью. Его, узрев среди пустыни той, спаси! Воззвал я голосом унылым, будь призрак ты, будь человек живой. Он отвечал: не человек, я был им. Я от ломбарцев не звожу свой род, и Мантуя была их краем милым. Вергилий родился в мантуанской области в местечке Андес, ныне Пьетола. Рожден Суб Джулио, хоть в поздний год. Я в Риме жил под августовой сенью, Когда еще кумиры чтил народ. Суб Джулио при Юлии Цезаре, убитом в сорок году до нашей эры. Под августовой сенью, то есть при римском императоре Августе, двадцать седьмой год до нашей эры, четырнадцатый год нашей эры. Я был поэт и верил песнопению, Как сын Анхиза отплыл на закат От гордой трои, преданной сожженью. Сын Анхиза и Венеры Эней Но что же к муке ты спешишь назад? Что не восходишь к высе озаренной Началу и причине всех отрат? Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, откуда песни миру потекли, ответил я, склоняя лик смущенный. О честь и светоч всех певцов земли! У ваш любовь и труд неутомимый, что в свиток твой мне вникнуть помогли. Ты мой учитель. Мой пример любимый, лишь ты один в наследие мне вручил Прекрасный слог, везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил. О, вещий муж, приди мне на подмогу, я трепещу до сокровенных жил. — Ты должен выбрать новую дорогу, — он отвечал мне, увидав мой страх. И к дикому не возвращаться логу. Волчица, от которой ты в слезах, Всех восходящих гонит, утесняя, И убивает на своих путях. Она такая лютая и злая, Что ненасытно будет голодна Вслед за едой еще сильней алкая. Ты должен выбрать новую дорогу,